Пространство империи Таннух. Планета Голран. первой руке третьей Звездной орды Кимму Акрону. Предполагаемые потери населения на планете Омара после начала работы установки Коридор оцениваются в 40-60% от территорий, 60-80%. Таким образом, можно практически гарантировать существенное падение боеспособности войск клана Красной Звезды и потерю значительной части производственных мощностей. Старший аналитик управления перспективных технологий, направляющий первой ступени Тормкран Пространство Империи Аллат, Планета Омара, Дальнегорск. Дом, куда их доставил вызванный по тревоге транспорт, был скорее похож на школу: огромные окна и широченный подъезд, куда уже стекались поднятые по тревоге офицеры. Поскольку подобное развитие ситуации было уже давно просчитано, обстановка была скорее рабоче-напряжённой. Получив боевые предписания, офицеры, не приписанные к конкретным подразделениям, без суеты разлетались по местам, а Алексея определили в отряд тактического резерва, велели надеть бронескаф и не отсвечивать, пока не будет команды. Во дворе штаба стояло несколько легко бронированных скоростных иссантов, и возле одного из них сидела группа бойцов. Одетые в броню совершенно другого вида, чем у Алексея. Они сидели в тени бронетранспортера на траве и о чем то судя по жестам, переговаривались. Белый подошел ближе и включил сканер на поиск, селекцию и дешифровку ближайших источников сигнала. Сканеру потребовалось всего несколько минут, и еще пару минут он подбирал плавающий пароль «Доступ в сеть. Да, в общем, ничего и не было. Просто пошли с девчонками на бугору Светлой и посидели чуть. Ты же девчонок из лет школы знаешь. это тебе не подруги с Ремзавода. Чуть это до рассвета прозвучал насмешливый девичий голос. Привет. Алексей присел рядом и сдвинул бронестекло, открывая лицо. Загораем. В наушниках захохотали на несколько голосов. Тебя как звать-то? Сидевший рядом обернулся и тоже поднял забрало. Зови Белым, не ошибешься». А ты откуда вообще такой? Подключился к разговору новый голос. Броня на тебе уже больно чудная. Да вот, решили попробовать экспериментальное снаряжение в боевой обстановке. Ну, добре». Тот, что сидел рядом, протянул руку. Я майор Капитоненко, можно просто Кэп. Узнаешь меня по синему ореолу на тактике. Да у меня тактик не контачит с вашими. Вот, блин, уроды. С чувством произнес кто-то. Уже третий раз на моей памяти полностью меняют кодировки. А чего вообще показывает? Спросил голос, который рассказывал про поход к реке. Но «Ну, все, кто идентифицируется по радиокоду зелеными точками и зелеными ореолами, Сейчас, например, я вижу рядом семь точек. Три точки движутся на высоте пять километров, а еще выше, где-то на двухстах двадцати кило висит еще три точки. Орбитальные форты звездочка, шестая, седьмая и восьмая подтвердил Кэп. «Силен у тебя прибор, а командный дешифровать сможешь? Думаю, нет. Белый чуть помедлил, подбирая слова там всё же гораздо более серьёзная защита. А сам-то откуда? Юг-9. Ого, уважительно протянул один из сидевших, про неё всякое говорят. Не поделишься? Увы, Алексей развёл руками. Чего-то под трибунал не хочется. Народ добродушно рассмеялся. А где воевал? Да по всякому. В общей сложности 12 операций. Ого! Так, старший решительно перехватил инициативу. Мой позывной Сокол или просто Кэп. Это Ваня, так и можешь звать. Это Крот, это Рыжий и Туз. Наши снайперы Краста и Белоснежка. Он на секунду замолчал, отрешенно глядя в пространство, и, повернувшись к бойцам, резко бросил: "В машину быстро. У нас прорыв в районе Светлой. Там пионер лагерь не успели эвакуировать". Не размышляя, Белый перебросил себя внутрь бронетранспортера. Кэп уже хотел сказать что-то, но потом махнул рукой. Машина резко взмыла в воздух и мгновенно набрав скорость, понеслась к окраине Дальнегорска. миновав городскую окраину, транспорт еще ускорился и пейзаж под брюхом слился в неразличимую муть. Кэп довольно резко принял вправо и буквально притер Бэтру на крошечном пятачке поляны. Впереди была широкая около двухсот метров полоса свободная от деревьев, а дальше снова начинался лес. Слева позицию замыкал холм, а далеко справа блестела речка. Они успели только выкатиться из-под защиты брони, как над горизонтом возникла туманное марево. Он сбросил посадочный маяк. Рассредоточиться. Белка Краста на холм, да не на крышку, а подальше в кусты. Ваша задача только штурм лидеры. Парни, держимся хоть пять минут. Тяжелая техника на подходе. Он переключился на персональный канал Красты. Краста, тебе особая задача. Прикрой нашего новенького. Он хоть и крутой, вроде парень, но фактически оказался с нами случайно. Если угробится контрразведка нам нервы потреплет от души. Хорошо, Кэп, сделаю. Алексей нашел неплохое место для огневой точки и, устроившись поудобнее, отстрелил в воздух летающего разведчика. Ожил речевой информатор вереска. Обнаружен скоростной низколетящий летательный аппарат неизвестного типа. Кодовый сигнал неизвестен. Сокол засек неопознанную цель. Мочи всех, кого видишь, белый. Азартно выкрикнул Кэп. Тут пока наших нет. Алексей успел только скосить глаза в сторону иконки, изображавшей ракету, как она мигнула зеленым, а затем, чуть тряхнув броню, ракета по минометному хлопнув ушла вверх и вильнув зигзагом, практически сразу пропала из виду. Это чем же ты стрельнул? Раздался голос Рыжего. похожий на алацкую канну, но те вообще-то по прямой летают. Ответить Белый не успел. Ракета, предназначенная в том числе для взлома бетонных укрытий, просто прожгла корпус корабля насквозь, зацепив главный ходовой реактор и энерговод. Шлемофон сначала донес гулки звуков взрыва, а потом нарастающий хруст и грохот. Затем, догоняя звук на поле перед группой, вырывая деревья и гоня перед собой валы земли и обломков стволов, выполз, теряя скорость большой метров около ста длиной корабль. Ребята, он лег брюхом на главный шлюз. Живем! Рыжий Ваня Крот, заткните аварийную шлюзовую, а то с белым пробойну. Алексей переключился на пушку. Сервомоторы бронескафандра выпрямили левую руку и жестко зафиксировали сочленение, образуя из труб над рукой разгонный ствол. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как из дыр в корпусе начали вылезать солдаты в броне болотного дава цвета. Десятимиллиметровые болванки в шубе из пена керамики, вылетая из ствола со скоростью около 4 км секунду, Пробивали и броню, и обшивку корпуса насквозь. Практически сразу наступательный пыл десантникового и из дыры больше никто не появлялся, а у шлюзовой шел настоящий бой. Около десятка тонухов смогли выбраться наружу и под их прикрытием сквозь ворота выскакивали все новые и новые солдаты. Снайперы группы довольно успешно прореживали комсостав, а Туз, подобравшийся на предельно близкую дистанцию, бил из крупнокалиберного пулемета в упор, выкашивая всех остальных. Но несмотря на чудовищные потери, солдаты лезли как очумелые, пока не показалась массивная бронемашина, загородившая своей тушей весь шлюз. Болванки и пули с свистом рикошетировали от ее брони, не причиняя видимых повреждений. Алексей двинул ползунок регулировки скорости шариков на максимум и дал длинную очередь по бронемашине. точнее, попытался дать. Потому как легкий щелчок приемного лотка и загоревшийся перед глазами транспарант сообщили, что боезапас для пушки кончился. Алексей тяжко вздохнул. Этот момент он бы предпочел отодвинуть, а в идеале избежать совсем. Пушка Петровича была не опробована никак, а ракет осталось всего три штуки. Тогда в подземелье, глядя на 100-миллиметровое жерло, он просто побоялся, что после таких проб перекрытие элементарно завали так, что не нужно будет хоронить. По размеру энерговода и самого оружия это могло быть что угодно: от плазмы крупного калибра до какой-нибудь экзотики вроде гамма-лучевой пушки. Он вскинул оружие к плечу, поймал в визир дверь шлюза и нажал спусковую кнопку. Отдачи не было совершенно. Просто короткая вспышка, и в сторону противника метнулся небольшой словно мячик. Огненный шар. Алексей уже успел разочарованно вздохнуть, как шар врезался в металл обшивки и начал растекаться светящейся пленкой по всему корпусу корабля, задули секунды покрыв тускло светящимся слоем. Затем все ослепительно вспыхнуло, и взрывная волна сильно толкнула белого в грудь. Когда в воздухе перестали летать куски обшивки и фрагменты тел, в эфире прорезался рыжий: "Маля, что это было?" Он сквозь заляпанное грязью стекло смотрел на корабль, превратившийся в комок бесформенного металла. "Я такое даже в кошмарном сне не видел". "Показать ещё раз? Ну нахрен! Рыжий нервно хохотнул: "Я лучше пешком постою". Небрежно забросив на плечо тяжелый грави-деструктор, подошел Кэп. "Да, сильно ты его. Чтот я сомневаюсь, что кто-то выжил". Он поднял стекло. "Крот, здесь. Пройдись сканером, может, все же кто еще дышит?" "Ага, как же дышит?" проворчал Крот. "У меня, блин, в ста метрах чуть дух не вышибло". Туз он еще на небо тращится, все не может понять, куда его пулемет улетел. Белоснежки в 300 метрах камнем бронестекло раскололо, камень в пыль, стекло пополам, а он хочет, чтобы в эпицентре что-то выжило. Сейчас. Кеп присел и включил связь со штабом. Верба, я сокол. Да, на месте. Полностью уничтожен средний транспорт класса Тангон. Как А это ты у Шереметьева спроси. Ага, того самого. Да, штурмовики отзывай. А? Насчет этого опять же к Шереметьеву. Но, думаю, поисковикам тут делать нечего. Ну, сам увидишь. Да с нами. Ты чего на меня орешь, салага? Он офицер, а не институтка. Не хрен за ним присматривать. Он сам за кем хошь присмотрит. Кеп помолчал, затем тон его резко изменился. Да, тащ генерал, нормально. Так это он спалил транспорт. Откуда я знаю? Нет, не знаю. Ну чего вы мне жЫл и мотаете? Так сами у него и спросите. Есть тащ генерал. Белый. Здесь. Алексей с наслаждением вдыхавший неиспорченный фильтрами воздух, оглянулся. «Тут меня спрашивают: "Можем ли мы повторить подвиг? А то ребята из двадцатой Зенитной, похоже, снова прохлопали прорыв. Сейчас туда стягиваются еще три группы, и идет батальон заслона и арт-дивизион, Но мы с восьмой ближе всех". Я только за, Алексей Кивнул. А как остальные? Белка, чего у тебя со стеклом? Менять, вылезшая из кустов снайперша мотнула головой. Вообще ни хрена не видно. Так, парни, все в машину. Рыжий крот, помогите заменить лицевую белки!» Машина плавно, словно лимузин, поднялась в воздух и легла на курс. А у нас есть псевдооптика в зипе. Я с бронестеклом как слепая. Девушка с миловидным веснушчатым лицом поправила локон, загнав его в щель между головой и шлемом. Ага, вот есть одно. Крот с подозрением посмотрел бронещиток на свет. Только какой-то он модноватый, наверное, вайшат совсем старый. Крепи, Белоснежка протянула шлем. На базе поменяю. Это мы разом, Рыжий кивнул и начал ловко шуровать инструментами. Белый, кеп сидящий на командирском месте чуть обернулся. Надеюсь, это твоя штука не одноразовая. Белый скосил глаза на индикатор реактора. На первый взгляд, зеленый столбик, показывающий уровень энергии, даже на волос не опустился ниже максимальной отметки. "Думаю, еще раз на 30-40 хватит", он пожал плечами. Опытный экземпляр. "Ну и славно", Кэп кивнул и снова отвернулся. Летели недолго. Минут через десять бронетранспортер снизился и пошел на малой высоте, лавируя среди холмов. Корабли сели в ложбину между высотами 330 и 348. Там два тангона и один Ашарк. Наша задача не дать им развернуться и обойти восьмую группу и район развертывания арт-дивизиона с тыла. Как сами понимаете, из-за Ашарка штурмовикам здесь не место. Сюда уже идут самоходки, но до их подхода нужно по возможности придержать противника в котле. Всем понятно. Вместо ответа защёлк колеза забрала шлемов. Белый, ты со своей пушкой попробуй подойти поближе. Летающую дрянь мы у танухов ещё на подлёте пожгли, так что пока новой не напустят, всё будет спокойно. Видишь, там холм, с него всё как на карте. И если мы запалим хоть один транспорт, начнутся интересные варианты. Поэтому в заслон пойдут я, рыжий крот и туз, бельчонок с крастой во фланговое прикрытие рубежа. Ваня, ты пойдешь с белым. Бери тяжелую плазму и десятый граф прикроешь его. Транспорт нырнул в небольшую рощу и замер. Вперёд. Белый выскочил из машины и понесся бегом к цветнеющейся невдалеке вдалеке высотки. Оглянувшись через пятьсот метров, он увидел отставшего Ваню, прущего две больших пушки на плече. Вань, давай свои дуры, а то мы так никуда не успеем. Что-то Аисанак сдох. Лейтенант поднял лицевую пластину и мучительно сплюнул густой слюной. Там разберемся», Алексей глянул в лицо Вани. Без груза дойдешь». Ага, тот кивнул, Погнали. С трудом забравшись на пологий, но осыпающийся мелкой каменной крошкой холм, они осторожно раздвигая высокую траву, вползли на вершину. В метрах в 300 от подножия на земле стояли три корабля-тонухов. Два таких же, как уничтожены ранее, а один серьезно побольше около двухсот метров в длину и сплющенный словно рыба, он опустил свои грузовые аппарели, с которых сплошным потоком шли солдаты и техника. Алексей внимательно огляделся и сверил свои расчеты с анализом тактического компа. Ваня, здесь Стрелять будем быстро, уходить шустро. Если что, бросай на хрен что не жалко и беги со всех ног вон в ту ложбинку. Белый показал на овраг, прорезающий холм сверху вниз. Там можем еще немного повоевать и даже снова подняться на вершину. Понял? Офицер кивнул, поднял гравидеструктор на сошки и выдвинул фокусировочный кожух. Алексей поймал в прицел проём аборри большого корабля и коротким волевым усилием скомандовал запуск. Метнувшись едва заметной тенью, ракета влетела в раскрытые ворота. Взрыв прозвучал глухо, почти не слышно, но сразу за звуком из ворот выхлестнулся длинный язык огня споровшей обшивку корабля и расколовший его кормур рваными лепестками металла, не дожидаясь окончания спектакля, Белый пустил еще две ракеты и сбросил опустевший пенал, «Меняем позицию. Сначала ползком, а потом одним коротким рывком они достигли завала из тяжелых гранитных валунов. На площадке там, где находились корабли, Теперь царил настоящий ад. Корабли дымили и искрили, словно фейерверк, а те, кому посчастливилось выжить, носились, пытаясь хоть что-то спасти из огня. А неплохо вышло, а, Вань?" "Зашибись", прошептал Ваня, оглядывая апокалипсис местного масштаба восхищенным взором. "Смотри". Он ткнул белого в бок. "Наши начали танцы". Техника Танухов спешно разворачивала хоботы стволов, пытаясь поймать в прицел взявшихся откуда ни возьмись врагов. Поможем браткам. Не вопрос, летенант кивнул и щелкнул рычажком активатора грава. Танухи довольно быстро вычислили векторы, откуда вели огонь, и начали методично перепахивать все подозрительные места. Уходим. Да, Ваня коротко кивнул. Что-то здесь климат меняется. Уже с новой позиции они увидели, как под прикрытием двух танков на их холм взбирается до взвода танухов. Правда, шли они в то место, где уже никого не было. Алексей забросил Динантер за спину, снял с зажимов на спине странный агрегат Петровича и навел на танк Всем, кто меня слышит, он сдвинул флажок предохранителя. Рекомендую упасть на пару секунд. Ох ё! Ваня бодро залег за камнем, ухитрившись вместить в небольшую ямку все свое недетское тело. Такой невзрачный с виду шарик весьма удачно накрыл сразу два танка и словно перекрасив их на мгновение красной светящейся краской, полыхнул ослепительным взрывом. Грави-компенсаторы не дали белому упасть, но качнуло от души. Уже на обратном движении он успел заметить, как мимо пролетают невнятные ошметки и обломки. Так, тут пока все чисто. Алексей посмотрел в сторону места высадки. Пожары в основном были уже потушены, а в центре площадки десантники спешно возводили странное сооружение напоминавшее невысокую трубу большого диаметра. Потому как суетились враги, не прекращая работать даже под обстрелом, можно было понять, что возводят они вовсе не водонапорную башню. Сокол на связи отозвался кэп. От чего это они строят такое странное? Алексей до предела увеличил изображение, но кроме конструкции невнятного назначения Ничего разглядеть было нельзя. Не знаю, но это мне очень не нравится. А что у нас с артиллерией? Колонну накрыли с орбиты. Судя по голосу, Кэп был зол на весь белый свет. Народ в основном цел, но техники Хана сейчас собираются устроить массированный налет штурмовиков, и есть шанс, что кто-то прорвется». Но им, чтобы собрать шоблу, тоже нужно минут пять. Затем новая мысль посетила голову Алексея, и он перевел прицел на центр утихающего пожара. Превышена дальность, сухо отозвался речевой информатор. А черт!» Алексей медленно скользнул перекрестием по земле, ловя момент, когда оружие откажется стрелять. Не густо, прокомментировал он сам себе полученную информацию. «Сто пятьдесят метров предел. Глядя, как уцелевшие пушки кораблей и тяжелая техника перепахивают все подозрительные места, Алексей вдруг поюжился, затем, загнав страх подальше, подполз к напарнику. Ваня, Алексей коснулся плеча десантника, сможешь меня прикрыть? Хочу подобраться поближе. А как пойдешь?» А вот как раз по урогу вверх, потом вдоль кустов спущусь вниз и чуть-чуть под огнем пробегусь. Думаю, не успеют подстрелить. Ты е ну ты, сухо прокомментировал Ваня, устраивая пушку поудобнее. Сдохнуть хочешь? Не хочу, Ваня, серьезно ответил Алексей, но похоже, другого выхода нет. Кто знает, что за фигню они там строят? но могу голову дать на труп, что не освежитель воздуха. Это точно. Иван кивнул, потом приладил рядом еще пару камней и положил на них плазмовмёт. Сделаю. Белый здесь сокол вышел на связь Кэп. Хотя бы запалим что-нибудь, тогда потери у штурмовиков будут гораздо меньше. По твоей команде мы врежем со своей стороны и еще поддержат восьмая и двенадцатая. Хорошо, Сокол. Алексей вздохнул, поправил оружие и быстрой рысью побежал в сторону Аврага. До кустов он добрался без происшествий, а дальше двигался только ползком. Наконец, из-за побитых взрывом веток появилось открытое пространство, за которым противники спешно возводили баррикаду из корабельных обломков. Ладно, со злым весельем подумал Алексей, один хрен все помрем». Меня слышно? Голос Белого от куража и адреналина хрипел и вибрировал словно натянутая струна. Мы готовы, Белый, донесся азартный крик Красты. Давай! Со стороны дальнего холма протяжно заухали гравы и звонко защелкали крупнокалиберные винтовки Белоснежки и Красты. Словно сговорившись, группа перестала менять позиции и билась уже пристреленных точек, прижимая огнем противника, а Ваня встал во весь рост и стрелял из двух пушек одновременно, собирая на себя весь ответный огонь и давая Алексею лишний шанс. Белый выдернул оружие из зажима и рванул вперед. Заметили его на второй секунде бега. Сначала один, потом второй, и вот уже десяток стволов начали взбивать каменное крошево вокруг петляющего, словно заяц, Алексея. Несколько раз броня искрила словно попадала под удар микроволнового излучателя, а пару раз и в грудь довольно чувствительно толкнула, чуть не опрокинуло на спину, а потом страшная, опаляющая разум боль вспыхнула в груди, заставив сердце сбиться с ритма. На фоне этой боли Алексей даже не почувствовал пулю, пробившую ногу и осколок снаряда, срезавший плечевую пластину с изрядным куском плоти. Он не мог видеть, как получивший удар из лучевой пушки Ваня вспыхнул словно факел на таже, продолжая гореть, заживо ввёл огонь по вражеским солдатам. Прикинув на глаз дистанцию, белый депослушный, словно чужими руками, вскинул оружие и с ревом дважды нажал спусковой крючок, рухнув под прикрытие валуна, торчащего из земли. Что там в остатках кораблей сдетонировало, Алексей так и не понял, но чудовищной силы взрыв Смел его вместе с каменными обломками, в которые превратился валун, даже протащил пару метров по камням. Над головой неторопливо, словно в замедленной съемке, проплыл сначала танукский танк со свёрнутой набок башней, а потом нечто перекрученное в штопор. Завершали воздушный парад тела двух с половиной десантников в сопровождении рваного листа металла. Многочисленные повреждения броневого слоя, повреждение основного воздушного фильтра, повреждение разгонного блока основной пушки. Жив, что ли? подумал Алексей, осторожно перевернулся на живот и, превозмогая боль, чуть приподнял голову. На месте высадки десанта полыхал огромный плазменный шар. Выжить в таком аду не смог бы никто. Интересно, а медицина у них как? Слабо шевельнулась мысль, и боль, накатив словно волна, чуть не смыла его в беспамятство. Белый, здесь сокол, ты как? Жив пока. Ваня, Ваня, ответь. В него попали из корабельной пушки, Кэп!» Суки. Кэп помолчал. Краста Белка, как вы? Нормально, только опять стекло в утиль. Белый, оказывается, снайпер почищи нас с Белкой. Крот. Ща, я уже иду. Вот только выберусь из ямы. Меня эта ёханая пушка чуть не похоронила. Жил, значит, прокомментировал Кэп!» Рыжий А я что? Как что так сразу рыжий? Отставить балаган. Туз! порядок. Кто двигаться не может, включайте радио Сейчас я всех соберу. Очистить? Батальон заслона уже развёртывается, так что без нас обойдутся. Да и чистить тут, похоже, нечего.